книга первая. Факторы вне социального характера. Глава первая. Самоубийство и психопатические состояния. Есть два рода вне социальных причин, которым априори можно приписать влияние на количество самоубийств, психоорганическое предрасположение и природа окружающей физической среды. В индивидуальном строении людей или во всяком случае в строении значительного класса человеческих индивидов может существовать склонность различной силы в зависимости от данной страны. Склонность, которая непосредственно влечет человека к самоубийству. С другой стороны, климат, температура и так далее могли бы в силу того воздействия, которое они производят на организм человека, приводить косвенно к тем же результатам. Гипотеза эта, во всяком случае, не может быть отвергнута без предварительного обсуждения. Мы последовательно рассмотрим эти два рода факторов и постараемся узнать, имеют ли они на самом деле какое-нибудь значение для изучаемого нами явления. И если да, то каково оно? Первое. Существуют болезни, общий годовой процент которых обыкновенно относительно постоянен для данного общества, и в то же время он значительно колеблется у различных народов. Таково сумасшествие. Если бы были какие-нибудь точные данные, на основании которых в каждой добровольной смерти можно было бы видеть проявление сумасшествия, то поставленная нами проблема – была бы разрешена, и самоубийство было бы тогда ничем иным, как индивидуальной болезнью. Этот тезис поддерживается значительным числом психиатров. Так, например, Эскверол говорит, «В самоубийстве проявляются все черты сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевно больные люди». Исходя из этого принципа, он пришел к тому заключению – что, будучи непроизвольным фактом, самоубийство не должно быть преследуемо законом. Фалре и Муре де Тур высказывают почти одинаковое с ним мнение по этому вопросу. Правда, последний в том же месте своей книги, где он излагает разделяемую им доктрину, делает замечание, которого одного достаточно для того, чтобы вызвать сомнение в справедливости этой доктрины. «Должно ли самоубийство, — говорит он, — рассматриваться во всех случаях как результат сумасшествия. Не желая решать здесь этого трудного вопроса, скажем, что в общем, чем глубже удается изучить сумасшествие, тем больше накопляется по этому вопросу опыта, чем больше, наконец, делается наблюдений над сумасшедшим, тем сильнее подсказывает нам инстинкт, что это мнение вполне правильно. В 1845 году Доктор Бурден в своей брошюре, появление которой произвело большую сенсацию в медицинском мире, еще с большей убежденностью настаивал на этом предположении. Эту теорию можно защищать двояко. Можно утверждать, с одной стороны, что самоубийство само есть болезнь суигенерис, что оно представляет собой особый вид сумасшествия или же, не выделяя его в качестве особого вида, усматривать в нем просто эпизодическое явление того или иного вида сумасшествия, явление, не встречающееся у людей со здоровым рассудком. Первый тезис защищает Буардин. Эсквирол наоборот, является наиболее авторитетным представителем второго мнения. «Судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу», — говорит он, — Можно заключить, что самоубийство представляет собой явление, зависящее от громадного количества различных причин, что проявляется оно в самых разнообразных формах, и что это явление не знаменует собой никакой определенной болезни. Для того, чтобы сделать из самоубийства болезнь суи генерис, прибегают к общим выводам, опровергаемым опытом. Из упомянутых двух способов объяснения самоубийства путем сумасшествия, второй менее убедителен и солиден в силу того принципа, что не может быть отрицательных опытов. На самом деле невозможно составить полный список всех случаев самоубийства и показать в каждом из них влияние сумасшествия. Можно говорить только об отдельных частных случаях которые, несмотря на свою многочисленность, не могут служить основанием для научного обобщения. Если обратные примеры не приводятся, то они все же остаются возможными. Между тем, доказательство другого положения, если бы его вообще можно было построить, дало бы самые убедительные результаты. Если бы удалось доказать, что самоубийство есть специфическое сумасшествие, имеющие свои отличительные, характерные черты и свое ясно выраженное развитие вопрос был бы решен в том смысле, что всякий самоубийца есть сумасшедший. Но существует ли самоубийство помешательство? Второе. Склонность к самоубийству по природе своей специфическая и вполне определенная, если и является разновидностью сумасшествия, то во всяком случае может быть только сумасшествием частичным и ограничивающимся одним проявлением. Для того, чтобы она могла характеризовать собой особый вид помешательства, надо, чтобы последнее было направлено именно на один этот поступок, потому что если их будет много, то не будет никакого разумного основания брать для определения помешательства данный, а не какой-нибудь другой факт. По традиционной терминологии, подобное частичное сумасшествие называется мономанией. Мономан – это душевно больной, сознание которого абсолютно ясно, кроме одного пункта. Поражение его интеллекта строго локализировано. Так, например, в известные моменты его охватывает безрассудная и нелепая страсть воровать, пить или оскорблять окружающих но все его остальные поступки и мысли вполне нормальны и координированы. Если существует помешательство самоубийства, то оно не может быть ничем иным, как мономанией, и так его чаще всего и квалифицируют. С другой стороны, говорят, что если допустить существование особой болезни, называемой мономанией, то в нее легко можно включить и самоубийство, Все характерное для этого вида душевных болезней, согласно данному нами определению, заключается в том, что они не вносят существенного расстройства в интеллект человека. Основание умственной жизни одно и то же и у мана и у человека душевно здорового. Только у первого определенное психическое состояние, как патологическое, очень рельефно отделяется от этого основного фона. Мономания – это просто преувеличенная страсть среди ряда различных склонностей. Ложная идея в ряде представлений, но идея такой силы, что она овладевает умом человека и всецело порабощает его. Например, чувство честолюбия из нормального становится болезненным и превращается в манию величия. Раз оно принимает такие размеры, что все остальные мозговые функции как бы парализуются им. Достаточно одного резкого движения чувства для того, чтобы умственное равновесие поколебалось и мономания проявила себя. Итак, можно думать, что самоубийство совершается под влиянием какой-нибудь ненормальной страсти, причем она либо разрешается одним ударом, либо наоборот, Идея самоубийства назревает постепенно. Можно даже утверждать, и это будет, по-видимому, убедительно, что всегда необходима какая-нибудь сила подобного рода, чтобы нейтрализовать основной инстинкт самосохранения. С другой стороны, множество самоубийц, вне того особого акта, которым они прерывают в течение своей жизни, ничем не отличаются от других людей. Следовательно, нет никакого повода для того, чтобы приписывать им общее безумие. Нам понятно теперь, почему под этикетом мономании самоубийство нашло себе место в рядах сумасшествия. Но существует ли мономания? Долгое время существования ее не подвергалось сомнению. Психиатры единодушно принимали теорию «частичного сумасшествия», И ее не только считали доказанной различными клиническими наблюдениями, но даже находили для нее подтверждения в данных психологии. В то время утверждалось, что человеческий ум состоит из различных свойств и разрозненных сил, которые действуют по большей части вместе, но способны действовать и порознь. Поэтому вполне естественно, что они могут каждая в отдельности быть захвачена болезнью. Если человек может проявлять разум отдельно от воли и чувствительность отдельно от разума, то почему же не могут тогда существовать болезни разума или воли без того, чтобы была задета чувствительность и викиверса. Применяя тот же принцип по отношению к более специальным формам этих душевных способностей, можно прийти к заключению – что может быть поражена исключительно только одна какая-нибудь склонность, точно так же, как и отдельная идея или отдельный факт. В данный момент это мнение всюду отвергнуто. Без сомнения, нельзя доказать прямо путем наблюдения отсутствие мономаний, но вполне установлено, что нельзя привести ни одного бесспорного случая их. Никогда клиническому опыту не удавалось доказать болезненной склонности разума в состоянии полной изоляции. Всякий раз, как какая-нибудь одна способность души затронута болезнью, другие поражены одновременно с нею. И если сторонники мономании не заметили существования этой общей болезненности, то это обстоятельство свидетельствует только о неправильности их наблюдения. «Возьмем, например», — говорит Фалре, — сумасшедшего, занятого религиозными идеями, которого отнесли бы, конечно, к разряду религиозных мономанов. Он считает себя вдохновленным свыше, посланным Богом на землю, несущим новое религиозное откровение. Это совершенно безумная мысль, скажете вы, но вне области религиозных идей он рассуждает подобно всем остальным людям. Побеседуйте с ним более внимательно, и вы тотчас же заметите в нем другие болезненные идеи, параллельные религиозным. Вы найдете у него манию величия. Он будет смотреть на себя, как на творца новой религии, реформаторов всего общества. Может быть, он будет считать себя предназначенным и для еще более высокой судьбы. Допустим, что поискав у такого больного признаков мании величия, вы бы не нашли их но тогда бы вы констатировали у него идею самоуничтожения или патологический страх. Поглощенный религиозными идеями больной, будет считать себя вполне потерянным, обреченным на погибель человеком и так далее. Конечно, все эти болезненные явления не встречаются одновременно у одного и того же человека, но их часто можно встретить вместе или же Если они не проявляются все в один и тот же момент болезни, то следуют друг за другом, совпадая с более или менее близкими ее фазисами. Наконец, независимо от этих проявлений частного характера, у мнимых мономанов наблюдается особое общее состояние всей психической жизни, составляющая основание болезни, а все безумные идеи являются только его наружным и временным выражением. Состояние это заключается в чрезмерной возбужденности или в крайнем упадке духа, или же в общем извращении. В таких случаях главным образом наблюдается нарушение равновесия и координации мыслей, так же как и движений. Больной рассуждает, и вместе с тем в цепи его мыслей бывают пробелы. Он ведет себя, не делая абсурдных выходок, но в поведении его нет последовательности. Итак, будет не вполне правильным сказать, что это человек частично сумасшедший, потому что как только безумие проникает в сознание человека, то овладевает им целиком. Помимо того, основание, на котором покоится вышеуказанная гипотеза мономании, находится в полном противоречии с действительными данными науки. Старинная психологическая теория не находит больше защитников, в различных видах сознательной деятельности, теперь уже больше не видят разрозненных сил, которые соединяются и находят свое единство только в какой-нибудь метафизической субстанции, а видят в них связанные функции этой деятельности, поэтому невозможно, чтобы одна из них была повреждена без того, чтобы это повреждение не отозвалось на всех остальных. Повреждение это отзывается на мозговой жизни человека глубже, чем на всем его организме, потому что психические функции имеют слишком общие органы, для того, чтобы они могли быть затронуты каждой в отдельности. Распределение их между различными областями головного мозга не имеет в себе ничего прочно установленного. Это доказывается той легкостью, с которой различные части мозга Могут замещать друг друга в случае, если какая-нибудь из них окажется неспособной исполнять свою задачу. Сплетение их слишком сложно для того, чтобы сумасшествие могло коснуться одних безнаказанно для других. Еще более очевидно, что безумие не может коснуться одной какой-нибудь мысли или чувства без того, чтобы вся психическая жизнь в корне своем не была им затронута представления и наклонности человека не имеют своего самостоятельного существования. Они не составляют также и маленьких субстанций, духовных атомов, которые, сцепляясь, образовали бы ум человека. Они служат только для внешнего выражения общего состояния сознательных центров. Они истекают из них и являются их выразителями поэтому они не могут принимать болезненного характера без того, чтобы общее состояние не было само по себе повреждено. Но если умственные повреждения не могут локализоваться, то и не может быть мономании в собственном смысле этого слова. Повреждения, по-видимому, местного происхождения, носящие в зависимости от этого то или иное название, всегда являются результатом более обширной пертурбации. Они на самом деле не самостоятельные болезни, а частичные и второстепенные проявления более общих болезней. Если не существует мономании вообще, то не существует и мономании самоубийства, а поэтому самоубийство не может быть определенным видом сумасшествия. Третье. Остается предположение, что самоубийство есть известный момент сумасшествия. Если оно само по себе не есть особый вид сумасшествия, то нет такой формы душевных болезней, в которой оно не могло бы проявиться. Оно становится в таком случае эпизодическим болезненным припадком, но довольно часто встречающимся. Можно ли из этих повторяющихся случаев вывести заключение, что самоубийство немыслимо в здоровом состоянии и что оно есть известный признак психического заболевания? Такое заключение было бы очень поспешным, так как среди поступков психически больных людей есть такие, которые им только свойственны и которые могут считаться для них характерными. Но есть и такие, которые наоборот у них одинаковы со здоровыми людьми, хотя у сумасшедших они и получают особую окраску. Рассуждая априори, нет никаких данных для того, чтобы помещать самоубийство в первую из этих категорий. Конечно, психиатры утверждают, что большинство самоубийц, которых они наблюдали, являли все признаки умственного расстройства. Но этого показания недостаточно для разрешения вопроса. Подобные наблюдения слишком поверхностны. Тем более, что из такого совершенно специального опыта нельзя вывести никакого общего закона. Самоубийцы, наблюдаемые психиатрами, были, конечно, душевнобольными людьми. Но они не могут служить бесспорным доказательством приводимой здесь гипотезы, особенно при наличии большого числа самоубийц, которых эти психиатры не наблюдали, и особенно принимая во внимание численный перевес последних. Единственный правильный метод состоит в том, чтобы классифицировать самоубийства, совершенные умалишенными согласно их существенным особенностям. И таким образом установить главные типы самоубийств в состоянии психического расстройства и провести точное изыскание, действительно ли все случаи добровольной смерти подходят под эту рубрику. Иначе говоря, для того, чтобы узнать, есть ли самоубийство акт исключительно присущий сумасшедшим, надо определить те формы, которые оно принимает при умственном расстройстве и решить потом вопрос, ему ли одному оно свойственно. Специалистами по этому вопросу сделано очень мало в отношении классификации самоубийств сумасшедших, но тем не менее, можно считать, что следующие четыре типа содержат наиболее яркие виды. Основные черты этой классификации мы заимствуем у «Жассе» и «Муре де Турс». Первое, маниакальное самоубийство. Этот вид самоубийства присущ людям, страдающим галлюцинациями или бредовыми идеями. Больной убивает себя для того, чтобы избежать воображаемой опасности или позора. Или действует как бы повинуясь таинственному приказанию, полученному им свыше. И так далее. Но мотивы и формы развития этого вида самоубийства отражают общий характер той болезни, от которой не проистекают, то есть той или иной мании. Отличительной чертой этого душевного заболевания является чрезвычайная общая подвижность. Самые разнообразные и противоречивые чувства и мысли сменяют одна другую в мозгу маньяка с необыкновенной быстротой. Последний находится поэтому как бы в постоянном вихре чередующихся настроений, Едва успеет фиксироваться одна полоса сознания, как она уже заслоняется другой. То же можно сказать и о причинах вызывающих самоубийство маньяков. Они рождаются и исчезают, превращаясь из одних в другие с изумительной быстротой. Внезапно появляется галлюцинация или бредовое состояние, которые побуждают маньяка лишить себя жизни. они влекут за собой попытку самоубийства. Через несколько мгновений положение вещей изменяется, и если попытка оканчивается неудачей, то по крайней мере в данный момент маньяк ее не возобновляет, а если и возвращается к ней позднее, то в силу какого-нибудь другого мотива. Самое незначительное событие может привести к самым внезапным метаморфозам. Один подобный больной, желая покончить с собой, бросился в реку, большую часть года не особенно глубокую он принужден был искать достаточно глубокого места для того чтобы утопиться пока его не заметил таможенный солдат угадав его намерение он прицелился и пригрозил ему что будет стрелять если тот не выйдет из воды тотчас же наш больной вылезает из воды идет домой и уже не думает более о самоубийстве второе самоубийство меланхоликов Этот вид самоубийства встречается у людей, находящихся в состоянии высшего упадка духа, глубочайшей скорби. В таком состоянии человек не может вполне здраво определить свои отношения к окружающим его лицам и предметам. Его не привлекают никакие удовольствия, все рисуется ему в черном свете, жизнь представляется утомительной и безрадостной. Ввиду того, что такое состояние не прекращается ни на минуту, у больного начинает просыпаться неотступная мысль о самоубийстве. Мысль эта крепко фиксируется в его мозгу, и определяющие ее общие мотивы остаются неизвестными. Одна молодая девушка, дочь вполне здоровых родителей, проведшая детство в деревне, должна была лет в 14 уехать в город для того, чтобы продолжать свое образование. С этого момента ее охватывает невыразимая тоска. Она начинает стремиться к одиночеству, и скоро в ней просыпается ничем непобедимое желание умереть. Целыми часами она сидит неподвижно с опущенными глазами, сгорбившись в позе и настроении человека, предчувствующего что-то зловещее, и у нее созревает твердое решение утопиться, и она ищет для этого наиболее уединенного места с тем, чтобы никто не мог спасти ее. Тем не менее, прекрасно сознавая, что ее поступок будет преступлением, она на некоторое время откладывает его выполнение. Через год мысль о самоубийстве с большей силой охватывает ее, и она на протяжении небольшого количества времени делает несколько неудачных попыток покончить с собой. Часто на фоне общего отчаяния появляются галлюцинации и бредовые идеи, непосредственно влекущие больного к самоубийству, но в них нет той подвижности, которая замечается у только что рассмотренного нами типа маньяков. Напротив, идеи эти вполне определенные и неподвижны, как и общее состояние духа, из которого они проистекают. Боязнь, мучающая больного, упреки, которые он себе делает, несчастье, которое он себе рисует, всегда одни и те же. Если этот вид самоубийства определяется воображаемыми причинами, как и в предыдущем случае, то мысль о нем отличается своим хроническим характером, и потому неотвязчиво стоит в мозгу человека. Больные, принадлежащие к этой категории, спокойно обдумывают все детали своего плана. В достижении своей цели они проявляют даже невероятное постоянство и иногда удивительную хитрость. Постоянная неустойчивость мысли маньяка очень мало похожа на эту последовательность меланхолика. У одного можно наблюдать только приходящие вспышки, необусловленные длительными причинами. У другого напротив, постоянное настроение, тесно связанное с самым характером больного. Третье самоубийство одержимых навязчивыми идеями. В этом состоянии самоубийство не обусловливается никакими мотивами, нереальными, ни невоображаемыми, а только навязчивой мыслью о смерти, которая без всякой видимой причины всесильно владеет умом больного. Он одержим желанием покончить с собой, хотя прекрасно знает, что у него нет к этому никакого разумного повода. Это инстинктивное желание не подчиняется никаким размышлениям и рассуждениям, подобно тем безудержным потребностям воровать, убивать, поджигать, которые раньше пытались истолковать как особые виды мономании. Так как больной отдает себе отчет в нелепости своего желания, то он пробует вначале бороться с ним, но все время, пока воля противится этому стремлению, больной грустен, подавлен, Его грудь сжимает тоска, которая с каждым днем все усиливается. В силу этой особенности данному виду самоубийства дают иногда название «самоубийство от тоски». Это состояние было превосходно описано однажды одним больным. Психиатру Брелье де Бассамо. Я служу в одной торговой фирме и удовлетворительно исполняю возложенные на меня обязанности, но действую все время как автомат. И обращенные ко мне слова звучат в моих ушах так, как если бы они раздавались в пустом пространстве. Меня бесконечно мучает ни на минуту не покидающая меня мысль о самоубийстве. Целый год я уже нахожусь в таком состоянии. Вначале оно было выражено лишь неясно. А теперь, приблизительно в течение двух месяцев, оно не оставляет меня ни на минуту. Хотя у меня нет никакого повода желать смерти. Физически я здоров. «Никто в моей семье не был подвержен подобному душевному недугу, и я не потерпел никаких потерь, жалованье моего вполне достаточно для того, чтобы доставлять себе свойственные моему возрасту развлечения». Но едва больной прекратил борьбу с самим собой и решил убить себя, тревога его кончилась, и к нему вернулось спокойствие. «Если попытка самоубийства оканчивается неудачей, то этого оказывается достаточно для того, чтобы больной на время успокоился. Можно сказать, что у него проходит само желание лишить себя жизни. Четвертое. Автоматическое или импульсивное самоубийство. Этот вид самоубийства также мало мотивирован, как и предыдущий. Ни в действительности, ни в воображении больного для него нет никакого основания. Разница между ним и предыдущим видом заключается в том, что вместо того, чтобы быть результатом навязчивой идеи, которая более или менее долгое время преследует больного и лишь постепенно овладевает его волей, этот вид самоубийства проистекает от внезапного и непобедимого импульса. Мысль в одно мгновение созревает до конца и вызывает самоубийство или по крайней мере толкает больного на ряд предварительных действий. Эта внезапность решения напоминает нам то, что мы раньше видели при той или иной мании, но самоубийство маниакальное всегда имеет хотя и неразумное, но все же основание. Здесь же наоборот, мысль о самоубийстве зарождается внезапно и совершенно автоматически, без наличности какого-нибудь предварительного, сознательного решения, ведет к роковой развязке. Вид ножа, прогулка по краю пропасти и так далее – мгновенно порождают мысль о самоубийстве и выполнение ее так стремительно, что больные часто совершенно не сознают того, что произошло. «Человек», — говорит Бриер, — спокойно разговаривает с друзьями, вдруг он внезапно перескакивает через барьер и бросается в воду. Его тотчас же вытаскивают и спрашивают о мотивах его поступка. Он отвечает, что сам не знает о них и что он действовал под влиянием силы, управлявшей им помимо его воли. «Самое удивительное, — говорит другой больной, — что я совершенно не могу вспомнить, каким образом я взобрался на окно и какая мысль была у меня тогда в голове. Я совершенно не хотел убивать себя. По крайней мере, в данный момент я не могу вспомнить, чтобы у меня было такое желание». При более слабой степени болезни люди чувствуют приближение припадка, И им удается избежать непобедимого очарования орудия смерти, если они, не оглядываясь, бегут от него. В общем, все случаи самоубийства среди душевнобольных лишены всякого мотива или определяются совершенно вымышленными мотивами. Громадное количество добровольных смертей не могут быть отнесены никто ни к другой категории. Большинство из них имеют мотивы, не лишенные реального основания. Поэтому нельзя, не злоупотребляя словами, считать каждого самоубийцу сумасшедшим. Из всех характеризованных нами случаев самоубийства, наиболее трудно, по-видимому, отличить от самоубийств, наблюдаемых среди здоровых людей, самоубийство меланхоликов. Очень часто вполне нормальный человек, кончающий с собой, находится в крайне подавленном и угнетенном состоянии, как и человек, страдающий болезненной меланхолией но все же между ними всегда существует основное различие. Состояние духа первого и вытекающие из этого состояния поступок имеют некоторую объективную причину, тогда как у второго самоубийство не стоит ни в какой связи с внешними обстоятельствами. В общем, Самоубийства психически ненормальных людей отличаются от остальных точно так же, как иллюзия и галлюцинация отличаются от нормальных восприятий и как автоматические импульсы от вполне сознательных поступков. Возможен, конечно, непрерывный переход от одних к другим, но если бы это было достаточной причиной для того, чтобы отождествлять их, то пришлось бы вообще устранить различие между здоровьем и болезнью, ибо вторая только видоизменение первого. Если бы даже и удалось установить, что средние люди никогда не лишают себя жизни и что решающиеся на самоубийство представляют собой некоторую аномалию, то все же это не давало бы нам право смотреть на сумасшествие как на непременное условие самоубийства. Сумасшедший есть не просто человек, несколько иначе думающий и поступающий, чем обыкновенная средняя масса. Поэтому тесно связать самоубийство с сумасшествием можно только в том случае, если произвольно ограничить значение слов. Тот, кто, внимая только голосу благородства и великодушия, подвергает себя заведомой опасности или же неминуемой смерти и добровольно жертвует жизнью во имя закона, веры или спасения своей родины, не может называться самоубийцей, восклицает Эсквирол и приводит примеры Дешия, Аса и так далее Пол Ред точно так же отказывается считать самоубийцами Курция, Кодра и Аристодема. Подобным же образом, Бурдин исключает из понятия самоубийства все случаи добровольной смерти, не только вызванные твердостью в вере или в политических убеждениях, но даже экзальтации и чувства, но мы знаем, что природа побудительных причин, непосредственно определяющих собой самоубийство, такова, что они не могут ни служить для него определением, ни провести границу между самоубийством и не самоубийством. Все случаи смерти, являющиеся результатом поступка самого пострадавшего лица, действовавшего с полным сознанием этого результата, представляют, независимо от своей цели, слишком существенное сходство для того, чтобы их можно было распределить по различным родам. При самых разнообразных мотивах они могут считаться только разновидностями одного и того же рода. Кроме того, чтобы установить подобное различие, нужен другой какой-нибудь критерий, а не преследуемая жертвой цель, которая всегда более или менее проблематична. Таким образом, мы можем, по крайней мере, установить группу самоубийств, в которых отсутствует элемент сумасшествия. Но если уже исключением открыть свободный вход, то трудно бывает потом закрыть его, потому что между смертями, внушенными исключительным великодушием и смертями, вызванными чувствами менее возвышенными, не существует резкой границы. Переход от одних к другим – совершается без всякого видимого скачка. И если первые из этих случаев называть самоубийством, то почему бы не квалифицировать таким же образом и вторые? Итак, мы установили, что есть громадное количество случаев самоубийства без всякой примеси сумасшествия. Их можно распознавать по двоякому признаку. Во-первых, они вполне обдуманны. Во-вторых, представления, из которых слагается мышление подобных субъектов, не являются галлюцинациями в чистом виде. Из всего сказанного ясно, что этот так часто поднимающийся и волнующий вопрос может быть разрешен без вмешательства проблемы свободы. Для того, чтобы узнать, все ли самоубийцы сумасшедшие, мы не спрашивали себя, свободно ли они действуют, Мы основывали свое мнение исключительно на эмпирических признаках, которые представляют для нашего наблюдения различные виды добровольной смерти. Четвертое. Самоубийство умалишенных не обнимает собой всех случаев, это только известная разновидность, и поэтому психопатические состояния, характеризующие психическое расстройство, не могут служить показателем наклонности к самоубийству вообще. Но между душевной болезнью и полным равновесием интеллекта есть ряд промежуточных ступеней. Это различного вида аномалии, объединяющиеся обыкновенно под общим названием неврастинии. Мы должны теперь исследовать, не играют ли они значительной роли при отсутствии сумасшествия в генезисе такого явления, которое нас интересует. Этот вопрос вытекает из самого существования самоубийства душевнобольных людей. В самом деле, если глубокого извращения нервной системы достаточно для того, чтобы в полной мере породить самоубийство, то меньшее потрясение должно оказать в более, в слабой степени вполне однородное влияние. Неврастения представляет собой род зачаточного сумасшествия, и поэтому в отдельных случаях, она должна иметь одинаковые с ним последствия. Неврастения имеет гораздо более широкое распространение, чем душевные болезни, и число жертв ее неуклонно возрастает. Поэтому вполне возможно, что общая сумма аномалий, известных под именем неврастения, является одним из факторов, от которых зависит процент самоубийств. Вполне понятно, конечно, Что неврастения предрасполагает к самоубийству, так как неврастеники по своему темпераменту как бы предназначены к страданию. Известно, что страдание в общем вытекает из чрезмерного потрясения нервной системы. Слишком сильная нервная волна бывает чаще всего очень болезненной. Но это максимальное напряжение нервной системы, за пределом которого начинается страдание, изменяется в зависимости от индивида. Предел этот выше у людей с более крепкими нервами и ниже у людей слабых. Таким образом, у последних полоса страдания начинается скорее, чем у первых. Каждое получаемое впечатление дает неврастенику повод к дурному расположению духа. Каждое движение вызывает усталость. Нервы его, как и поверхность кожи, раздражаются при малейшем прикосновении. Все отправления физических функций, совершающиеся обыкновенно у здоровых людей совершенно спокойно, являются для него по большей части источником болезненных ощущений. Правда, что в противовес этому полоса наслаждений начинается у таких индивидов также гораздо ниже, потому что чрезмерная чувствительность ослабевшей нервной системы делает ее восприимчивой к такому возбуждению, которое ничем не отозвалось бы на нормальном организме. Незначительное событие может явиться для подобного субъекта источником безграничного удовольствия. Итак, по-видимому, то, что неврастенник теряет в одном отношении, он возмещает в другом. И благодаря этой компенсации не менее приспособлен для всякой борьбы, чем все прочие люди. На самом же деле, это совершенно не так. И слабость неврастеника постоянно сказывается в жизни, так как обычные впечатления и ощущения, многократно повторяющиеся в жизни среднего человека, всегда обладают достаточной силой. Поэтому у неврастеника жизнь никогда не бывает уравновешенной. Конечно, если ему удается уйти из этой жизни, создать себе обстановку, куда внешний шум долетал бы только издалека то он тем самым достигает менее мучительного для себя существования. Именно поэтому мы часто видим, как такие люди покидают свет, доставляющий им так много страдания, и ищут уединения. Но если такой человек должен в силу сложившихся обстоятельств жить среди общества и не может сохранить от наносимых им ударов свою болезненно-чувствительную натуру, то он испытывает гораздо больше горя, чем радости. Подобные организмы представляют собой прекрасную почву для мыслей о самоубийстве. Это не единственная причина к тому, что жизнь неврастенника складывается для него так тяжело. В силу чрезвычайной чувствительности нервной системы, мысли и чувства его находятся в полной неуравновешенности. Каждое самое легкое впечатление находит в его душе – ненормально сильный отзвук, его духовный мир ежеминутно потрясается до самых своих глубин, и под влиянием этих непрекращающихся внешних толчков, ум его не может найти себе точки опоры и находится в непрерывном процессе преобразования. Но психика может укрепиться лишь в том случае, если пережитый опыт производит на нее прочное впечатление Они не рассеивается и не уничтожается постоянными резкими переворотами. Жизнь в устойчивой и постоянной среде возможна только в том случае, если отправление живого существа в такой же степени постоянны и устойчивы. Ибо жить, это значит реагировать на все внешние события, приспособиться к ним известным образом. А такая гармония отношений может быть только делом времени и привычки. Достигнуть ее можно только ощупью, через целый ряд поколений. Она должна в известной своей части сделаться наследственной, и весь этот накопленный опыт не может быть повторен сызнова в любой момент, когда надо начинать действовать. Если бы наоборот, все приходилось повторять каждый раз сначала, то эта гармония не могла бы быть полностью такой, какой она должна быть. Подобная устойчивость не только необходима нам для наших отношений с физическим миром, но также и с социальной средой. В обществе с вполне установившейся организацией, существование индивида возможно только в том случае, если умственное и моральное строение его в равной степени определилось. Именно этой-то устойчивости и не достает неврастенику. Благодаря тому состоянию неуравновешенности, в котором он находится, обстоятельства застают его зачастую врасплох. Не будучи подготовлен к тому, чтобы реагировать на них надлежащим образом, он должен каждый раз заново измышлять для себя правила поведения. Из этой необходимости рождается хорошо известное пристрастие неврастеника ко всему новому. Но когда встает вопрос о приспособлении к какому-нибудь традиционному условию, Его импровизированным комбинациям приходится отступать перед теми, которые уже освещены многолетним опытом, потому что иначе он в огромном большинстве случаев потерпел бы неудачу. Мы видим таким образом, что чем большей определенностью обладает известная социальная система, тем тяжелее в ней себя чувствует такой малоуравновешенный человек, как неврастеник. Вполне вероятно поэтому, что подобный психологический тип всего чаще встречается среди самоубийц. Остается только установить, какое влияние это чисто индивидуальное условие оказывает на общее количество добровольных смертей. Достаточно ли этого условия при благоприятных стечениях обстоятельств для того, чтобы натолкнуть человека на мысль о самоубийстве Или же неврастения оказывает еще какое-нибудь влияние, кроме того, что делает индивидов более восприимчивыми к действию внешних сил, которые только и могут быть определяющими причинами данного явления. Для того, чтобы непосредственно решить этот вопрос, надо было бы сравнить колебания процента самоубийств и неврастении. К несчастью, последнее еще не вполне доступно для статистики, Но с помощью одного искусственного приема мы можем преодолеть эту трудность. Сумасшествие является только усиленной формой нервного вырождения. И поэтому, не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать, что число дегенератов изменяется так же, как и число сумасшедших. Поэтому вместо первых можно рассматривать вторых. Поступая так, мы будем еще иметь то преимущество, что можно будет вообще установить то соотношение, которое наблюдается между процентом самоубийств и общей суммой умственных аномалий всякого рода. Один факт может сообщить им больше значения, чем следует, а именно, самоубийство, равно как и сумасшествие, сильнее распространено в городе, чем в деревне, поэтому начинает казаться, что случаи самоубийства учащаются и уменьшаются в зависимости от процента сумасшествий и получается впечатление прямого соотношения между этими двумя явлениями. Но этот параллелизм не является показателем действительно существующей причинной связи. Он может быть простым совпадением. Гипотеза это тем более допустима, что социальные причины, от которых зависит самоубийство, как мы увидим далее, сами тесно связаны с городской цивилизацией и наиболее сильно дают себя чувствовать в больших центрах. Для того, чтобы измерить то влияние, которое психопатическое состояние может оказывать на самоубийство, надо исключить те случаи, когда это состояние изменяется параллельно социальным условиям того же явления, когда эти два факта действуют в одном и том же направлении. В конечном результате трудно определить долю влияния оказываемого каждым из них. Производить наблюдение над ними надо исключительно в тех случаях, когда они находятся в полном противодействии друг другу. Только когда между ними образуется известный конфликт, можно установить, кому из двух принадлежит решающее значение. Если умственное расстройство играет ту существенную роль, которую ему иногда приписывают, то оно должно проявить свое присутствие характерным образом, Даже в том случае, когда социальные условия стремятся нейтрализовать его. И наоборот, эти условия не могли бы проявить себя, если бы индивидуальные силы действовали в обратном смысле. Следующие факты указывают на то, что правилом является совершенно обратная зависимость. Первый. Путем статистических данных доказано, что в домах умалишенных число женщин незначительно превышает число мужчин. Взаимоотношения варьирует в зависимости от данной страны, но обыкновенно на 54 или 55 умалишенных женщин приходится 46-45 мужчин. Кох собрал результаты переписи умалишенных, сделанной в 11 различных государствах. На 166 675 умалишенных обоего пола приходится 78 584 мужчины и 88 091 женщина, то есть 1,18 мужчины и 1,3 женщины на тысячу жителей обоего пола. Маук, в свою очередь, пришел к аналогичным результатам. Правда, иногда спрашивали себя, не происходит ли этот излишек умалишенных женщин от того, что смертность сумасшедших мужского пола больше смертности сумасшедших женского пола. Известно, что во Франции на 100 умерших сумасшедших приходится около 55 мужчин. Итак, большее число случаев сумасшествия среди женщин, полученное при переписи в тот или иной момент, не является еще доказательством того, что женщина предрасположена к сумасшествию больше, чем мужчина. Оно, может быть, указывает только на то, что и в этом случае как во многих других, женщин умирает меньше, чем мужчин. Тем не менее, остается несомненным тот факт, что среди наличного контингента сумасшедших женщин больше, чем мужчин. И если, что вполне законно, от числа умалишенных заключать к числу нервно расстроенных, то нельзя не признать, что всегда существует большее число неврастейников женского пола, чем мужского. Поэтому, Если бы между процентом самоубийств и неврастенией была действительно какая-нибудь причинная связь, то женщины должны были бы чаще, чем мужчины, лишать себя жизни, или же, по крайней мере, одинаково часто. Даже принимая во внимание меньшую смертность среди женщин и исправляя в этом смысле указания переписи, все, что можно заключить отсюда, это то, что у них почти одинаковые с мужчинами предрасположение к сумасшествию. В самом деле, меньший процент их смертности и численное преобладание их во всех переписях умалишенных почти компенсируется. Между тем, в действительности наклонность к добровольной смерти у женщин не только не выше, но гораздо ниже, чем у мужчин, и потому самоубийство по существу своему – чисто мужское явление». На одну лишающую себя жизни женщину приходится в среднем четверо мужчин. У каждого пола есть своя вполне определенная наклонность к самоубийству, которая есть величина постоянная для всех социальных классов. Но интенсивность этого предрасположения отнюдь не варьирует параллельно вариациям психопатического фактора, независимо от того исчисляют ли его влияние по количеству ежегодно вновь зарегистрированных случаев или по числу людей, записанных в данный момент. Данные показывают, что сумасшествие наблюдается чаще у евреев, чем у людей других вероисповеданий. Можно было бы на этом основании предполагать, что в тех же пропорциях находятся у них все другие ненормальности нервной системы, но оказывается, что наоборот, Предрасположение к самоубийству у евреев очень слабо. Мы увидим ниже, что еврейство это как раз та религия, в рамках которой склонность к самоубийству имеет наименьшую величину. Книга 1 глава 2. Следовательно, в данном случае процент самоубийств колеблется в обратном отношении к психопатическому состоянию и отнюдь не является его продуктом. Конечно, основываясь только на этом факте, Нельзя вывести заключение, что мозговая и нервная болезнь могут служить предохранительным средством против самоубийства. Но очевидно, эти болезни могут служить для него очень неточным определением, если процент самоубийства может упасть в тот момент, когда они достигают наивысшей степени своего развития. Если сравнивать только католиков и протестантов, то эта обратная пропорциональность не будет носить общего характера, но все же она очень часто наблюдается. Предрасположение к сумасшествию у католиков оказывается ниже, чем у протестантов, только в четырех случаях из двенадцати и то разница между ними очень незначительна. Первые везде, без всякого исключения, лишают себя жизни реже, чем вторые. Второе. Предрасположение к самоубийству правильно увеличивается, начиная от детского возраста вплоть до глубокой старости. Если иногда оно понижается после 70 или 80 лет, то уменьшение это очень незначительно. В этот период жизни оно все-таки в 2 или в 3 раза сильнее, чем в период зрелости. Наоборот, в зрелом возрасте случаи сумасшествия встречаются наиболее часто – Максимальная опасность заболевания наблюдается около 30 лет, позднее она уменьшается, а к старости в большинстве случаев наблюдается в наиболее слабой степени. Такой антагонизм был бы необъясним, если бы причины, заставляющие колебаться процент самоубийств и вызывающие умственное расстройство, не были бы совершенно разнородного происхождения. Если сравнить процент самоубийств в каждом возрасте, не с относительной частотой новых случаев сумасшествия на протяжении того же самого периода, а с той пропорцией, которую по отношению ко всему населению образует наличный состав сумасшедших, то полное отсутствие параллелизма между этими двумя явлениями будет не менее очевидно. По отношению к общей массе населения число умалишенных особенно велико в возрасте 35 лет. Пропорция остается той же вплоть до 60 лет и затем быстро уменьшается. Она достигает минимума тогда, когда процент самоубийств достигает максимума. Нельзя установить никакого правильного соотношения между колебаниями того и другого явления. Третье. Если сравнить различные общества с двоякой точки зрения, сумасшествие и самоубийство – то точно так же нельзя найти связи между колебаниями этих двух явлений. Правда, статистика умственного расстройства сделана недостаточно точно для того, чтобы все эти сравнения между народами обладали бесспорной достоверностью, но тем не менее, замечательно, что сведения, заимствуемые нами у двух различных авторов, дают явно согласные результаты. Итак, странах, где всего меньше умалишенных, всего больше самоубийств. Это особенно заметно в Саксонии. К этому же заключению уже раньше пришел доктор Леруа в своем прекрасном труде по вопросу о самоубийстве в департаменте сен эт Чаще всего, говорит он, в местности, где наблюдается значительный процент душевных болезней, встречается такой же процент самоубийств. Но оба этих процента могут рассматриваться совершенно отдельно. Я даже склонен думать, что наряду с теми в достаточной мере счастливыми странами, где нет ни душевных болезней, ни самоубийств, есть такие, где существуют только душевные болезни. В других местностях можно наблюдать обратное исключение. Правда, Марселли пришел к несколько другим результатам. Но это произошло потому, что он смешал под общим названием душевнобольных, сумасшедших в собственном смысле этого слова, и идиотов, тогда как это два совершенно различных вида болезни, особенно с точки зрения влияния, которое они могут иметь на самоубийство. Идиотизм не только не предрасполагает к самоубийству, но предохраняет от него. Идиотов гораздо больше в деревне, чем в городе, тогда как случаи случае самоубийства там гораздо реже. Поэтому очень важно строго различать такие противоположные по своим последствиям состояния, когда ставишь себе целью определить, какое влияние оказывают различные невропатические потрясения на процент добровольных смертей. Но даже если смешать их воедино, то невозможно создать никакого правильного параллелизма между распространенностью душевной болезни и самоубийством. Если даже, считая бесспорными цифры, данные Марселли, классифицировать главнейшие страны Европы в пять последовательных групп, согласно числу находящихся в них душевнобольных, занося под одну рубрику и сумасшедших, и идиотов, и если заняться потом вопросом, как велико в каждой из этих групп среднее число самоубийств, то получится следующая таблица. Первая группа. Три страны. Число сумасшедших на 100 тысяч жителей. 340, 280. Число самоубийц на миллион жителей. 157. Вторая группа. Число сумасшедших на 100 тысяч жителей. 261, 245. Число самоубийц на миллион жителей. 195. Третья группа. Соответственно, 185, 164 и 65. Четвертая группа, 150, 116 и 91. Пятая группа, 110, 100 и 68. Можно сказать вообще, что там, где много сумасшедших и идиотов, там много и самоубийств, и наоборот. Но между этими двумя шкалами нет точного соответствия, доказывающего на определенной причинной связи между этими двумя явлениями. Во второй группе должно бы быть меньше самоубийств, чем в первой, а на самом деле в ней самоубийств больше. В пятой группе с этой же точки зрения самоубийств должно быть меньше всего, а в ней их больше, чем в четвертой и даже в третьей. Если статистику душевных болезней Марселли заменить более полной статистикой Коха, к тому же и более строгой, то отсутствие параллелизма будет еще более очевидным. Первая группа. Три страны. Сумасшедшие и идиоты на 100 тысяч жителей. 422-305. Среднее число самоубийств на миллион жителей. 76. Вторая группа. Сумасшедшие и идиоты на 100 тысяч жителей. 305-291. Среднее число самоубийств на 100 тысяч жителей. 123. Третья группа. Соответственно, 268, 244 и 130. Четвертая группа – 223, 218 и 227. Пятая группа – 216, 146 и 77. Четвертая. Наконец, так как считается, что за последнее столетие процент сумасшествий и самоубийств регулярно увеличивается, то вполне понятно искушение видеть в этом доказательство их взаимной обусловленности. Но это предположение лишается всякой силы и убедительности, если мы примем во внимание, что в обществах низшего порядка, где очень редко наблюдается сумасшествие, самоубийство наоборот, очень частое явление, как мы это увидим впоследствии. Книга 2, глава 4. Социальный процент самоубийств не имеет никакой определенной связи ни с предрасположением к сумасшествию, ни, поскольку об этом свидетельствуют индуктивные данные, с предрасположением к различным видам неврастении. Если неврастения, как мы уже указывали выше, может предрасполагать к самоубийству, то она может и не иметь такого последствия. Конечно, неврастеник почти неизбежно обречен на страдания, если он слишком близко соприкасается с окружающей его жизнью, но он имеет возможность удалиться от нее, для того, чтобы вести исключительно созерцательное существование. Если всевозможные конфликты и человеческие страсти слишком шумны и грубы для его хрупкого организма, то в противовес этому неврастенник как бы специально создан для того, чтобы вкушать тихие радости умственной жизни». Его мускульная дряблость и чрезмерная чувствительность делают его неспособным к активному образу жизни и как бы приготавливают его к умственной работе, которая, в свою очередь, требует приспособленных для этого органов. Если неподвижная социальная среда только разбивает его природные инстинкты, то поскольку само общество подвижно и может существовать только при условии прогресса, постольку он может играть полезную роль так как неврастенник составляет орудие прогресса. Именно потому, что он не склоняет головы перед традицией и ярмом привычки, он представляет собой чрезвычайно плодотворный источник всего нового. Но так как в самых культурных обществах интеллектуальные функции более всего развиты и более всего необходимы, и так как в то же время в силу чрезвычайной сложности этих обществ непременным условием их существования является непрерывное изменение, то в тот самый момент, когда число неврастеников становится особенно значительным, существование их получает свое практическое оправдание. Они не относятся к числу людей по существу своему вне социальных, которые устраняют самих себя, потому что не могут жить в той среде, к которой они прикреплены нужно, чтобы еще целый ряд других причин присоединился к свойственному им органическому состоянию, чтобы характер их принял такое направление и развился именно в этом смысле. Сама по себе неврастения есть предрасположение очень общего характера, не влекущее за собой никаких определенных поступков, но по ходу обстоятельств она может принимать самые разнообразные формы. Неврастения – это почва, на которой могут зародиться самые различные наклонности, в зависимости от того, как оплодотворят ее социальные условия. У старого, уже сбитого с пути народа, на почве неврастении легко пустят корни отвращения к жизни, инертность и меланхолия со всеми печальными, свойственными им последствиями. Наоборот, в молодом еще обществе на этой почве по преимуществу разовьются пылкий идеализм, Великодушный прозелитизм, деятельная самоотверженность. Если во времена всеобщего упадка мы видим увеличение числа неврастеников, то мы не должны забывать, что их же руками создаются новые государства. Именно из среды неврастеников появляются все великие преобразователи. При такой двойственной роли неврастения не может объяснить столь определенного социального факта, как тот или иной процент самоубийств. Очень ярким примером этой двойственности являются сходство и контраст, наблюдаемые между французской и русской литературой. Та симпатия, которой во Франции пользуется русская литература, уже доказывает, что в ней очень много общих черт с французской. На самом деле у писателей обеих наций чувствуется болезненная утонченность нервной системы, известное отсутствие умственного и морального равновесия но это общее психобиологическое состояние производит совершенно различные социальные последствия. Тогда как русская литература чрезмерно идеалистична, тогда как свойственная ей меланхоличность основана на деятельном сочувствии к страданиям человечества и является здоровой тоской, возбуждающей веру и призывающей к деятельности, тоска французской литературы выражает только чувство глубочайшего отчаяния и отражает беспокойное состояние упадка. Вот каким образом одно и то же органическое состояние может служить почти противоположным социальным целям. Существует одно психопатическое состояние, которое за последнее время вошло в привычку обвинять почти во всех несчастьях нашего цивилизованного общества. Это алкоголизм. Справедливо или нет, но его влиянию приписываются прогрессивное развитие сумасшествия, пауперизма и преступности. Имеет или нет алкоголизм какое-нибудь влияние на развитие самоубийства? Априори, подобная гипотеза кажется малоправдоподобной, потому что именно в наиболее культурных и зажиточных классах самоубийство вырывает больше жертв, тогда как далеко не в их среде Алкоголизм имеет наибольшее распространение. Рассмотрим факты, и пусть они говорят сами за себя. Если сравнить французскую карту самоубийств с картой преследований за злоупотребление спиртными напитками, то мы увидим, что между ними нет почти никакого соответствия. Для первой из них характерной чертой является то обстоятельство, что самоубийства в особенности сосредоточены в двух центрах Франции – Один расположен в Джлеа-де-Франс и простирается оттуда на восток, а другой занимает побережье Средиземного моря от Марселя до Ниццы. Совершенно другое распределение темных и светлых пятен мы видим на картах алкоголизма. Здесь существует три главных центра. Один в Нормандии, в особенности в департаменте Нижней Сены. Другой в Финистере и вообще в бретонских департаментах. Третий занимает бассейн Роны, и соседнюю с ним область. Наоборот, процент самоубийств в местности, лежащей по течению Роны, не поднимается выше среднего. В большинстве нормандских департаментов он ниже среднего, и в Британии самоубийство почти совершенно отсутствует. Таким образом, географии этих двух явлений настолько различна, что совершенно невозможно приписать одному из них влияние на развитие другого. Мы придем к тому же результату, если начнем сравнивать самоубийство не с проступками на почве пьянства, а с нервными или душевными болезнями, порожденными алкоголизмом. Сгруппировав французские департаменты в 8 классов по степени значительности в них контингента самоубийств, мы старались найти в каждом из них среднее число случаев сумасшествия алкоголического происхождения. Основываясь на цифровых данных, доктора Линье и получили следующие результаты. Первая группа, 5 департаментов. Число самоубийств на 100 тысяч жителей с 1872 по 1876. Ниже 50. Сумасшедших на почве алкоголизма на 100 душевнобольных. С 1867 По 1869 и из 1874 по 1876 11,45. Вторая группа, 18 департаментов. Первый показатель от 51 до 75, второй 12,7. Третья группа, 15 департаментов. Первый показатель 76, 100, второй 11,92. Сотых. Четвертая группа – 20 департаментов. Первый показатель от 101 до 150. Второй – 13,42. Пятая группа – 10 департаментов. Первый показатель от 151 до 200. Второй показатель 14,57. Шестая группа – 9 департаментов. От 201 до 250 – 13,26. Седьмая группа – состоящая из четырех департаментов от 251 до 300 и 16,32. Восьмая группа, пять департаментов, свыше этого и 13,47. Два выше приведенных столбца совершенно не соответствуют друг другу. Тогда как число самоубийств у истеряется и поднимается даже выше, пропорция сумасшествия на почве алкоголизма увеличивается едва ли на несколько единиц и то увеличение происходит нерегулярно вторая группа возвышается над третьей пятая над шестой седьмая над восьмой между тем если бы алкоголизм влиял на процент самоубийств как психопатическое состояние то это влияние могло бы выражаться только умственным расстройством на первый взгляд кажется что между количеством потребленного алкоголя и склонностью к самоубийству более тесное соотношение, по крайней мере, насколько это касается Франции. В самом деле, больше всего потребляют алкоголя в северных департаментах, и в этих же местностях всего чаще встречаются самоубийства. Но, во-первых, пятна, обозначающие эти явления, имеют на обеих картах несколько различную конфигурацию. Одно из них наиболее густо в Нормандии и на севере Франции. Бледнее по мере приближения к Парижу. Это пятно обозначает алкоголизм. Другое пятно наоборот, всего темнее около сены и в соседних с нею департаментах. Оно светлеет уже близ Нормандии и не достигает севера. Первое темнеет по направлению к западу и простирается до побережья океана. Второе наоборот, быстро исчезает, приближаясь к западу как бы обновленная границей, которую для него представляют департаменты Джейре и Джейре-Этлур. Затем оно значительно усиливается по направлению к востоку. Мало того, темное пятно, имеющееся на юге в департаменте Вар и Бенчедерон на карте самоубийств, совершенно исчезает на карте алкоголизма. Наконец, даже в той мере, поскольку существует совпадение, оно недостаточно убедительно, так как оно в большинстве случаев совершенно случайно. Выйдя из пределов Франции и подвигаясь на север, мы видим почти правильное увеличение потребляемого алкоголя без всякого возрастания самоубийств. Тогда как во Франции в 1873 году на одного человека в среднем приходилось 2,84 литра алкоголя, в Бельгии количество алкоголя достигало в 1870 году 8,56 целых сотых литра в англии мы находим в 1870 1874 годах 9,7 литра в голландии 1874 в швеции 1870 1034 целых тридцать четыре сотых в россии 1856 1069 целых сотых и даже в петербурге в 1855 до 20 литров И в то же время, когда в соответствующие эпохи во Франции насчитывалось 150 случаев самоубийства на миллион жителей, в Бельгии их было только 68, в Великобритании 70, в Швеции 85, а в России очень немного. Даже в Петербурге от 1864 до 1868 годов средний годовой процент не превышал 68,8%. Дания – единственное северное государство, где большое количество самоубийц и потребление алкоголя совпадают – 16,51 литра в 1845 году. Если северные департаменты Франции отличаются тем, что совмещают пристрастие к спиртным напиткам с наклонностью к самоубийству, то из этого не надо заключать, что второе явление вытекает из первого и находит в нем себе объяснение – Совпадение это носит чисто случайный характер. На севере вообще употребляют алкоголя значительно больше, потому что вина там мало и оно гораздо дороже. Кроме того, может быть, здесь более чем в другом месте нужно специальное питание для того, чтобы поддерживать необходимую для организма теплоту. С другой стороны, видно, что причины самоубийства особенно сконцентрировались в этой части Франции. Сравнение различных частей Германии подтверждает это заключение. Если перейти к деталям, то обнаружатся поразительные контрасты. В провинции Познань меньше, чем где-либо в империи наблюдаются самоубийства. 96,4 случая на миллион. А здесь всего более употребление алкоголя, 13 литров на человека. В Саксонии, где оно в 4 раза больше, 348 на миллион, Алкоголя употребляют в два раза меньше. Наконец, можно заметить, что четвертая группа, где потребление алкоголя очень незначительно, почти всецело состоит из южных государств. А с другой стороны, если здесь меньше случаев самоубийства, чем в остальной Германии, то это зависит от того, что население в ней католическое или содержит в себе очень сильное католическое меньшинство. Следовательно, не существует ни одного психопатического состояния, которое бы имело с самоубийством постоянную и бесспорную связь. В данном обществе число самоубийств не зависит от числа находящихся в нем неврастенников и алкоголиков. Хотя дегенерация в различных своих формах образует вполне подходящую психологическую почву для развития тех причин, которые могут заставить человека решиться на самоубийство, но сама она не является одной из причин его. Можно допустить, что при идентичных обстоятельствах дегенерат лишает себя жизни легче, чем здоровый человек, но он лишает себя жизни не только в силу своего органического состояния. Потенциальная наклонность к самоубийству может преобразиться у него в действии только под влиянием иных факторов, а разысканием которых нам и предстоит теперь заняться.